В 1896 году в Канаде на реке Клондайк, спадающей в Юкон, обнаруживают золото. Вспыхивает и быстро разрастается знаменитая золотая лихорадка. Тысячи людей, бросив работу, распродав землю и имущество, винулись в погоню за призрачным счастьем. Скорее, как можно скорее добраться до заветных земель. Надо успеть застолбить участок. К сожалению, быстро разбогатеть Всем. А многим надежда на это обошлась слишком дорого. Одни разорились, другие за мечту о заплатили жизнью. Столицы искателей приключений становятся знамениты впоследствии Долсон, золотой город, где, кстати сказать, золото добывают еще и сегодня. К нему и к золотоносным берегам Клондайка и Юкона вело несколько путей. Один из них начинался в портовом городе Скагуэй, расположенном в бухте Ленканал на юге восточном побережье Аляски. Отсюда по горной дороге путники добирались до городка Уайтхорс и далее по реке Льюс летом на лодках, зимой на собаках, попадали на юкон. Печальный след тянулся по дороге в рай. Тысячи трупов животных. Не обходилось и без человеческих жертв. Одним из труднейших был участок скабы Уайтхорс. Только в 1897 98 годах, отличавшихся суровыми холодами, здесь погибли 3000 лошадей и мулов, мерзших по клажу искателей счастья. Об этом грустном событии в 1929 году на дороге около ущелья Мертвой Лошади женщинами севера и пионерками Юкона был установлен изображенный на снимке барельеф. И сегодня, проходя мимо, путник обязательно остановится здесь хотя бы на несколько через это отверстие находившиеся в витрине драгоценности. При этом охранная сигнализация магазина не сработала. «Это было ужасно и вместе с тем забавно», — сказал журналистам владелец магазина. «Ведь о таком применении пылесоса никто и подумать не мог. Пусть воры вернут мне драгоценности, а шут я на них подавать не буду. Они мне симпатичны». И, в за горизонт, наступает тьма. Тут же слоны, живущие близ вулкана Элгон, на границе Луган-де-Кении, к огромной пещере, из которой навстречу им тенями мелькают летучие мыши. Масаи называют эту пещеру слоновьей – Титун. Старство мифов ведет за собой стадо, вступает поток воды он исчезает под землей чтобы вынырнуть через 160 метров двигает проем в котором один за другим исчезают слоны расходится за стены стенами потолок пещеры Скоблят их пробуют поботом осыпавшуюся крошку подносят ее карту, жуют их монотонные занятия прорывают лишь антилопы которые иногда забегают сюда, чтобы тоже полезать скалы или землю. Что же такого вкусного в этой породе? Любопытство ученые сняли пробу. Оказалось, что в пеплах, когда-то извергнутых из мед вулкана Элгон, содержится очень много соли, а это вещество сыщее лакомство для всех растительно ядных животных. Ведь в соли мало. Организм не насыщается ею. Недаром в деревне лошадям и коровам всегда дают соль. Им тоже не хватает этого жизненно важного материала. Что же говорить о слонах? Впрочем, их-то манит сюда не только соль. Все одно причерное усилие на летучих мышей. В нем содержится еще одно вещество, нужное слонам. Масилина. Она помогает организму расщеплять целлюлозу. Этот полисахарид встречается в тканях растений. И по его трудом переваливает. Чтобы помочь себе, слоны ищут вот такие странные лекарства. Впрочем, подобные поиски блуждать его не всегда кончаются хорошо. В пещере есть провалы, в которых и сейчас еще лежат косты и или других копытных животных, не руку упавших туда. Поэтому, проникнув внутрь, слоны вышагивают очень осторожно. В них укоренивость поведет страшных ямах, которые могут встретиться на пути. Старшие слоны показывают их малышам, остерегая их. Они знают все опасные места и, медленно наступая в пещере, непременно присматривают за детенышами. Здешний слонов Уже не одну тысячу лет их хода постоянно навещают эту пещеру, лакомясь или часть. Пахнуть об их хранят все здешние стены. Кое-где отметенно встречаются, тоже на четырехметровой высоте. За долгие века слоны добывая соль, выставили в стенах этой пещеры целые миши.